Глава двадцать седьмая Я застываю на месте. Кровь отливает от моего лица. И кажется, что все тело онемело. И только сердце бешено колотится. А в ушах стоит гул. Мой самый страшный кошмар воплотился в реальность. Марат сидит в салоне машины. Его лицо скрыто в тени. Но я чувствую его взгляд. Он ждет, чтобы я сделала шаг. «Садись», — повторяет он. И в голосе сталь, от которой мороз идет по коже. Я оглядываюсь. Сзади темный переулок, откуда я выбежала. Там могут быть его люди. Впереди он. Это тупик. Мне больше некуда бежать. Валеев очередной раз не оставил мне выбора. Всю свою сознательную жизнь он руководит мной и решает все за меня. А я больше не могу это терпеть. Особенно теперь, когда вдохнула свободы. Сердце бьется так быстро, что, кажется, не выдержит подобной нагрузки. Я боялась этой встречи. Она снилась мне в кошмарах. Мне даже представит страшно, что он теперь со мной сделает. И я не знаю, что лучше — быть растерзанной стаей бешеных псов или попасть в руки моего мужа. «Ну уже Марьяна, не трать мое время!» — произносит он лениво. Но у меня от его интонации слабеют ноги, потому что это все. Это мой конец. Несколько мгновений я еще раздумываю, идти к нему в машину или нет. Как слышу шаги за спиной. Оборачиваюсь. И вижу Антона. Он запыхался и явно не намерен меня упускать. Смотрит из-под лобья и наступает, подгоняя к внедорожнику. Марат выиграл. Я делаю шаг к машине и, замерев перед распахнутой дверью, глубоко втягиваю воздух и все же сажусь внутрь. Дверь закрывается за мной с гулким щелчком, и я снова чувствую себя в клетке. Салон пахнет дорогой кожей, а еще его парфюмом. Терпким, мужественным, с легкой горчинкой. Я всегда считала, что этот аромат ему идеально подходит. Только теперь он ассоциируется у меня с тупиком. Марат не двигается, не смотрит на меня. Он просто сидит, глядя в окно, будто я случайная попутчица. «Где бритва?» – спрашиваю, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Кто?» – он поворачивается, и в его глазах пробирающий до костей холод. «Тот, кто помог мне». «Ах, этот ублюдок!» Марат усмехается. «Не переживай, он уже никому не поможет. Впрочем, как и его хозяин. Меня охватывает ужас. Ты убил их?» «Я?» Он притворно вскидывает брови вверх. «Я законопослушный гражданин, Марьяна. Просто твой друг оказался в больнице с огнестрельным ранением и подозрительным пакетиком с белым порошком. Горло сжимает спазм». И мне хочется кинуться на Валеева с кулаками. Как он смеет поступать так с людьми, которые оказались ко мне гораздо добрее, чем собственный супруг. — Ты монстр! — выдавливаю из себя, боясь даже представить, что он приготовил для босса бритвы. И для меня. Нет, его голос внезапно становится жестким. — Монстр — это ты. Ты сбежала. Ты предала меня. Из-за твоей легкомысленности страдают люди, Марьяш поэтому не стоит мне приписывать собственные заслуги. Слышу ленивый смешок. Я не вещь, чтобы принадлежать тебе, и не должна была все это терпеть. Нет, он резко хватает меня за подбородок. Тогда почему ты до сих пор носишь мои подарки? Убирает мои волосы за уши, сжимая пальцами сережки. Я замираю, потому что сама забыла об этом. А он все видит, все замечает. Я... Теряюсь, как это объяснить. Это просто привычка. Не ври хотя бы сама себе. Он отпускает меня. Ты устроила это показательное выступление с целью показать характер. Но ты до сих пор моя. От корней волос до кончиков пальцев. Ты принадлежишь мне. И сама это знаешь. Машина трогается с места. «Куда мы едем?» Спрашиваю, чувствуя, как страх сковывает тело. «Домой. Это больше не мой дом». «Не после того, как на моих глазах ты имел мою подругу». Ошибаешься. Он поворачивается ко мне, и в его глазах что-то пугающее. «Но если ты так настаиваешь, то будешь там в качестве гостьи. Или все же вступишь в свои права хозяйки?» Смотрит пристально, словно ястреб за жертвой. И мне неуютно от его взора, потому что кажется, будто он читает мои мысли. «Хочешь сказать, я вернусь, и все будет, как и раньше?» «Знаю, что он не оставит мой побег безнаказанным, поэтому жду какого-то подвоха». «Ну что ты, любимая?» — усмехается он. «Теперь все будет гораздо лучше прежнего». В его словах сквозит угроза. Я отворачиваюсь, сжимая липкими ладошками рюкзак, чувствуя, как в горле пересыхает от страха. Вот и все. Я упустила свой единственный шанс. «И первым делом я хочу тебе показать что-то», — говорит зловещий. Что? Мне даже страшно представить, что именно он задумал. Ты будешь в восторге, — обещает, улыбаясь. А мне становится не по себе от его слов. Марат что-то задумал, и это явно мне не понравится.